Глава 17, Вот я с гордостью выдрузила на стол перед пекрем творение, которое расписывала красками все утро. На удивление вышло очень даже неплохо. Я решила разделить торт на четыре части и каждую украсила своим узором и своим цветом. Долго думала, какие из красок использовать. Все же логичнее было продемонстрировать возможности пищевых красителей но они плохо ложились на листовки, которые я и пустила на папье-маше. Потому большая часть рисунков была сделана магическими красками. Я солгу, если скажу, что открывала баночки без страха. Мне все еще казалось, что моя болезнь связана именно с ними. Кто знает, какие химические связи нарушили чары Нетты. Она ведь еще совсем маленькая, может не понимать, что делает. Но здоровье после утренней работы не пошатнулось. Даже больше сегодня в отражении зеркала я выглядела почти так же, как перед болезнью. Пропала бледность, рассосались синяки под глазами и даже скулы почти не выпирали. Будто и не было проблем со здоровьем. Удивительно. «И вы сможете сделать это все на настоящих коржах?» Удивленно крутил макет Сэм, рассматривая мою работу. «Да, если коржи будут достаточно ровными». «Ну, не знаю». С сомнением протянул пекарь, продолжая разглядывать торт из бумаги. «Посмотрим, как пойдет. А пока...» «Готовы приступить к работе?» «Всегда готова», — радостно заявила я. Но никак не ожидала, что через несколько минут передо мной поставят целый ящик с печеньем, которое нужно было украсить. Крякнув от понимания, сколько на самом деле работы сейчас на меня рухнет, я собралась с духом и уточнила, где могу заняться рисованием, «А прямо тут», — хитро усмехнувшись, проговорил пекарь, указав на свободное место за стойкой. «Не на кухне?» — удивилась я. А за моей спиной призывно защебетали птички над входной дверью. «Продемонстрируем товар лицом», — заявил Сэм, блеснув торговой жилкой. А потом обратился к покупателю. «Добрый день! Чего желаете?» Я тяжело вздохнула, взглянув на ящик печенья перетащила его чуть дальше по стойке, уселась по ту сторону и достала пищевые краски. Хорошо, что додумалась сделать еще одну партию красителей на сахаре перед выходом. Правда, по сравнению с количеством печенья, материала у меня оказалось катастрофически мало. Это я поняла, когда нарисовала с три десятка разных цветочков на круглых печеньях. Краска ложилась объемными полосами, создавая яркие рисунки на коржиках И радовало глаз. «Ярослава, а когда вы сможете обучить меня технологии создания красок?» поинтересовался Сэм, обслужив еще одного клиента. Но тот не спешил уходить, остановившись возле бумажного торта и с восхищением рассматривая его. «А что это такое?» поинтересовался мужчина в зеленом удлиненном пиджаке. «Это ведь не может быть угощением?» Сэм довольно усмехнулся в усы и оставил меня на несколько минут, Чтобы подробно объяснить заинтересовавшемуся клиенту детали. Дескать, то, что он видит, действительно несъедобно, но лучшая пекарня кондитерская может повторить каждую деталь в самом вкусном исполнении. И для пущего эффекта покрутил бумажный торт, показывая различные виды украшений. У моей супруги скоро день рождения, задумчиво протянул мужчина, одернув полу у зеленого пиджака: за сколько нужно сделать заказ, чтобы получить. Похожий торт в срок. За неделю. Сэм еще раз прокрутил торт, чтобы заинтересовавшийся дорогой покупкой мужчина все детально рассмотрел. Хорошо, я подумаю. Все так же задумчиво протянул тот. Как интересно, картина на еде. Хм. И ушел. Кондитер поспешил за ним, чтобы закрыть лавку. После еще раз напомнил мне о том, что я вообще-то по составленным законником документам, должна обучить мужчину созданию пищевых красителей. «Хорошо», — и отставил ящик с оставшимся печеньем в сторону. «Но тогда нам нужно послать кого-то на рынок за ингредиентами». Как оказалось, это не стало проблемой. Во второй половине лавки располагалась довольно большая кухня, на которой трудились два помощника пекаря. Они месили тесто, готовили начинки, перебирали фрукты. Одним словом, подготавливали все для того, чтобы пекарь смог приступить к своим основным обязанностям. Они же с готовностью выслушали, что нужно докупить прямо здесь и сейчас. Свекла? удивился Сэм, когда мы остались на кухне вдвоем, а я решила не тратить время попусту и вернулась к украшению печенья. В одном пузырьке еще оставалась красная краска, а вот зеленая плескалась уже на самом дне. Да, для красного цвета! подтвердила я, тонкой палочкой очерчивая лепестки розы. Это безопасно, как я и говорила. Сэм только хмыкнул в усы, наблюдая за процессом рисования цветка, и довольно усмехнулся. «У вас очень даже неплохо получается, Ярослава. Почему не хотите вступить в гильдию?» «Мы с ними разошлись во взглядах», расплывчато отозвалась я, не желая вдаваться в подробности. Рука дрогнула, и один из лепестков получился слишком жирным. Блин. «Мы все купили!» Через черный ход на кухню ворвался один из помощников пекаря. Второй, слегка запыхавшийся, отстал от него на несколько шагов. «Ну что?» Сэм посмотрел на меня. «Учите, Ярослава, давайте посмотрим, как делаются эти ваши чудесные пищевые краски». Отложив в сторону палочку, я провела ревизию покупок. Фрукты и зелень были коплены лучшего качества, мука и сахар нашлись на кухне в кладовой. Самое время приступать к сотворению магии, до которой не докопается ни один инквизитор. В этот раз мне делать своими руками пришлось мало. Помощники пекаря выделяли из вареной свеклы краситель, проминали зелень и выжимали фрукты. Я только следила за тем, чтобы у них все получалось а вот смешивать все в нужных пропорциях предстояло мне. Сэм пристально наблюдал за происходящим, записывал каждый шаг в толстый потрепанный блокнот, уточнял детали и хмурился каждый раз, как я замирала на месте, чтобы перевести дух. «Невероятно!» — бормотал он спустя еще полчаса, когда первая краска настоялась и была готова к использованию. Он сам макнул в нее палочку, и попытался вывести линию на обломке коржа. Похмыкал и поднял на меня глаза. Весьма недурно, должен признать. Я потом протянул руку и пожал мою ладонь. Я же чувствовал себя, как выжатый лимон. А ведь планов на день было столько. — К сожалению, мне уже пора, — произнесла я, попросив у одного из помощников Сэма стакан воды. — Нужно детей со школы забрать. Утром Нетто упрашивал, чтобы именно я пришла за ними, а не Генри или Эван. Но как я могла отказать этому чуду в светло-голубом платьице? Сэм бросил взгляд в сторону ящика с еще не украшенным печеньем, но спорить не стал. Из его пекарни я уходила уставшая, но при деньгах. Больших деньгах. Мой кошелек потяжелел на 22 золотые монетки за рецептуру и на 13 серебряных, Плату за печенье, что я успела разрисовать. Шикарно! Настолько, что теперь мне казалось, будто за каждым углом прячется воришка, готовый утащить все мои богатства и скрыться в неизвестности. Интересно, а у них тут есть банки? Может, какой депозит открыть удастся? Я сама рассмеялась от этих мыслей. Мир, в котором я очутилась, пусть и не был наравне с каменным веком, но что-то я сомневалась что банковское дело у них настолько далеко шагнуло, если вообще начало развитие. Хотя уже ни в чем уверенные быть нельзя. Да и прятать в какую-нибудь ячейку деньги тоже не вариант. Они нужны чуть ли не здесь и сейчас. Насколько бы большой сейчас не казалась эта сумма, расходов планировалось куда больше. С этими мыслями я и добралась до здания школы. С каким-то трепетом замерла у ворот, прислушиваясь к детскому гомону где-то там, в парке. Как-то не вовремя вспомнила, что в свое время я до Одури хотела детей. Хотела здоровую и крепкую семью, все то, чего была лишена сама. Но с семьей и замужеством не задалось. Своих родителей я не знала. Мать отказалась от меня еще в роддоме. Возможно, у нее были на то веские причины. Если раньше я злилась на нее за это, то сейчас... Простила и благодарила за то, что все же позволила мне родиться. «Яра!» Звонкий голосок Нетты разорвал весь остальной гомон, а сама девочка летела ко мне через парк, сломя голову. Лайн за ней не поспевал. «Ты пришла! Пришла!» «Пришла!» — усмехнулась я, поймав девочку в объятии. «Ну что, как дела в школе?» «Ой, так интересно!» — пискнула она, подпрыгнув на месте и бросила нетерпеливый взгляд на Лайна. «Идем уже, идем!» «Да иду, иду!» вздохнул ее брат, поправляя очки. «Сломанные очки!» Яна хмурилась, принимая решение. И вместо того, чтобы отвести детей домой, потащила в сторону магазинов. «Зря я сегодня, что ли, деньги получила!» «Яра, а куда мы идем?» Нетта прыгала рядом, рассматривая яркие витрины. «Мы как раз свернули на аллею самых дорогих магазинов, местных бутиков» но именно тут был нужный нам торговец. «Ну, вы же только-только пошли в школу», с улыбкой отозвалась я, увлекая за собой детей. «А значит, заслужили подарки». «Подарки?» — ахнула Нетта, а Лайн только нахмурился. Но стоило мальчишке увидеть вывеску магазина, в который я их вела, как в его глазах засветилось восхищение и недоверие. «Яра, ты правда?» — охнул он, подняв на меня испуганный взгляд. «Правда?» — подтолкнула я его к входу в лавку офтальмолога. «Ну, по крайней мере, это я про себя его так назвала. Следующие полчаса мы вместе со специалистом выбирали Лайну новые очки. Старые не только разболтались в них, поцарапались стекла, да и сами линзы не подходили. Видимо, в прошлый раз никакой диагностики мальчишки не делали. Зато сейчас его зрение проверили и выписали очки, за которые я... Без зазрения совести отдала 25 серебряных монет. Оставшиеся с заначки пять потратила в магазине игрушек. Нетта получила большого плюшевого медведя серого цвета с белым бантом. Счастливо взвизгнув, она тут же назвала его Лапкой. А Лайну я купила деревянный конструктор ручной работы, очень тонкий, с разными деталями, из которых можно было собирать, ну вообще что угодно. На самом деле я смотрела что-то вроде машинок, деревянных карет или мечей, но когда глаза мальчишки вспыхнули от восхищения, я отбросила все другие идеи. Так что домой мы возвращались в счастливой компании. «Ты можешь играть вместе со мной», — донесся до меня тихий голос Лайна. «Поверь, это интересно». «Но у меня есть лапка», — Отмахнулся от него Нетта. «Да, но у меня-то два подарка получилось». Засквозила какая-то вина в голосе мальчишки. Так что я готов разделить с тобой свой конструктор. Я сжала зубы, чтобы не вмешаться в этот разговор. Стало как-то грустно и больно от подобных тем. Подарки на сегодня не закончились. Все же не удержалась я. Идемте-ка домой. Я приготовлю угощение, которого вы еще никогда не пробовали. Несмотря на то, что этот день меня вымотал, Я решила все же воплотить в жизнь оставшиеся задумки. Дети, когда услышали, что это не все, что их может сегодня порадовать, взорвались таким счастливым писком, что у меня в ушах зазвенело. И даже силы откуда-то взялись. Так что, стоило вернуться домой, я приступила к приготовлению десерта, не притронувшись к обеду, который подогрел для нас Генри. Взбивать белки без миксера — та еще задачка, никому не пожелаю особенно до устойчивых пиков. Через пять минут непрерывного взбивания рука у меня уже отваливалась, но я продолжала до тех пор, пока масса не загустела. Добавила сахара, лимонного сока и замерла, покусывая губу. У меня не было ни корицы, ни ванилина, ни даже орехов, они закончились. Ладно, будет стандартный рецепт, пробормотала я, разделяя массу на порции и запуская первую партию безе в печку. После всего у меня осталось с десяток яичных желтков. Из них тоже можно было что-то придумать, но я малодушно махнула на них рукой. «Кто-нибудь видел Генри?» — поинтересовалась я у Лайна и Нетты, которые пристально наблюдали за всем тем, что я делала. «А Эвена?» «Генри-то тут!» — отозвался Лайн, пытаясь приладить деталь конструктора к чему-то издалека напоминающему деревянную шестеренку. «А Эвен?» Он растерянно посмотрел на сестру, но и та пожала плечами. «Он нас в школу отводил». «Понятно». «Со старшим предстояло поговорить. Что-то произошло за то время, пока я болела. И это что-то совершенно точно плохо повлияло на Эвена. Главное, чтобы он ни во что серьезное не вляпался. Остальное решаемо». Решив, что устрою старшему допрос, как только встречу, позвала Генри. Законник спустился на кухню с какими-то бумагами и пером. Не отвлекаясь от чтения, поинтересовался, чего я хочу. «Есть вопрос», — произнесла я, выкладывая подостывшее безе на тарелку и опуская ее перед детьми. Нетта радостно пискнула и схватила угощение, отправила в рот и охнула от недоверия. «Как хрустит!» — рассмеялась она. «Сладкая!» «Очень вкусно!» подтвердил Лайн, откусив краешек от безе. «Какой вопрос?» поинтересовался Генри, тоже схватив угощение и... застыл, удивленно распахнув глаза. «Яра, что это?» «Вот в этом и заключается вопрос», улыбнулась я. «Скажи, ты когда-то пробовал так называемые белые облака?» «Неужели это они?» покачал головой мужчина, отряхивая пальцы от налипших крошек. «Очень вероятно». Не стала скрывать я свою мысль. И вот, предположим, что я знаю рецепт уникального десерта и могу его продать. Кому и за сколько. При этом я совершенно точно не хочу, чтобы покупатель знал, кто именно продал рецепт. Проблемы мне были не нужны. Еще начнут войну, решать, что я украла рецептуру. Оно мне надо? Хм, я подумаю, как правильно это можно сделать. Спустя несколько минут проговорил Генри, стрельнув еще одну безешку. «Но ты уверена, что это именно белые облака? Я вот не могу подтвердить. Не доводилось пробовать. Хотя статью и читал». «Не уверена», — скривилась я. «Надо проверить». Вздохнув, я захватила второе блюдце, посимпатичнее, посыпала туда еще часть угощений и направилась к выходу. «Яра, ты куда?» Нетта подскочила, схватила лапку. «Я с тобой». «Нет, милая, ты побудешь дома», — мягко отозвалась я, поправляя волосы. «Иди лучше посмотри, что там цветочек делает». Девочка насупилась, но тут же размякла. Схватила еще одну вкусняшку и поспешила на задний двор, где бандит, кто бы мог подумать, травил нам жуков. «Кому-то решила показать десерт», — понял мою задумку Генри. «У меня только два варианта», — пожала я плечами пекарь. И лорд Митчелл. И вот честно, с Митчеллом мне обсуждать это не хочется. Но с пекарем это еще и нелогично».